Глава двадцатая. Неурочный доклад. Джанинне не нравился повадившийся в харчевню ломбардец. Плечистый и сутулый, с огромными красными руками и красным лицом в осьпинах, поросшим густой черной бородой, с постоянно налитыми кровью и осавелыми от вина глазами, он был похож на разбойника и Джанинна чувствовала в нем недоброго человека, хотя он и уверял всех, что он купец из Бергамо. Но самым досадным было то, что Ламбаргес сумел войти в доверие к такому человеку, как Рудольфо, а тот словно ослеп и чуть ли не каждый вечер садился к столу незнакомца и пил на его счет. Вообще Джанинна заметила, что Рудольфо за последнее время изменился. Ей было жаль, что вино губит хорошего человека, и что она является пособницей гибели одного из лучших друзей ее покойного мужа. Она пыталась уговорить цирюльника не пить с ломбардцем, но Родольфу только смеялся в ответ. Вечер полнолуния, предсказанный цирюльником секретарю, был в солдае поистине прекрасным. Не было ни дождя, ни тумана, как в горах, и даже как будто потеплело. Башни крепости, белые минореты, белые стены домов, ограды виноградников и скалы горы горячих источников были залиты таинственным красноватым светом огромной луны, поднимавшейся из-за моря. Даже золотой баран сказочно поблескивал, и хотелось думать, что благостная тишина этого вечера должна наполнять и души людей. Чуть ли не раньше всех в харчевню пришли ломбардец и Рудольфо и уселись за свой любимый стол в самом дальнем и темном углу, у винных бочек, под полками с круглыми медными блюдами и кувшинами. — Малый, нацеди-ка божественной влаги! — осипшим голосом прохрипел ломбардец. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что кроме нож шнырявшего у бочек, И Джанинный, беседовавшись с двумя матросами у стола на противоположном конце харчевни, никого вблизи не было. Рудольфо, положив локти на стол, перегнулся к ломбарцу и тихо стал с ним говорить. «Завтра вам надо уехать отсюда». «Как уехать? Зачем?» «Очень просто. Вы видите, он тех двух матросов, мирно беседующих с нашей хозяйкой». но — Так они такие же матросы, как мы с вами. Ломбардец выпучил глаза, ничего не понимаю. — Я этих молодцов давно знаю. Они на тайной службе у нашего пристава. И, клянусь Мадонной, они сейчас расспрашивают Джанину про вас. Рудольфо замолчал, увидев смотрителя. Тот, как всегда, медленно шагал, надменно поглядывая на сидящих за столами. — Мой дорогой и Костру, — воскликнул цирюльник, — мы ждем вас вот уже более получаса. Куда это вы запропастились? Франческино, кружку мессеру-смотрителю. — Я заседал в комитете, — важно сказал смотритель. Скука ужасная. А без скампи тербини так возятся с протоколами, ничего не может найти. Сущи старая баба. — Ай-яй-яй, мессер Коструччо, как вы нехорошо отзываетесь о вашем первейшем друге, — покачал головой Рудольфу. — Да, кстати, о вашем комитете. Скажите, мессера, правду ли болтают ваши солдаты, будто после истории с капелланом консул приказал не только охранять подземный ход, но и замуровать выход к главным водоему Кто наврал вам этот вздор? — хихикнул смотритель. Как можно закрывать единственный выход к водоемам и лишить нас возможности в любое время проверять плотину? Ключ хранится у меня, и без согласия комитета по воде никакие решения не действительны, а я, кажется, в комитете лицо немаловажное. — Еще бы, — подовострастно согласился Рудольфу. — Однако, ж, что ли ты вы не пьете, мистер Кострудчо? Ведь тут не комитет. Смотритель опять хихикнул и осушил кружку. — Вот это хорошо, — продолжал Рудольфо. — Вы опоздали ровно на три кружки. Теперь догоняйте. Воспользовавшись приглашением, смотритель выпил еще четыре кружки и ушел. — Вы слышали наш разговор о ключе? — спросил Родольфо ломбардс Значит, ключ у него. А тропинку я вам показал. В любой час дня и ночи в замок вхожу только я один. А сейчас скорей уезжайте, так будет вернее. Раздобыть ключ не так-то просто. — Только не медлите, — буркнул ломбардец, — и помните, что за голову денегро дадут много золотых дукатов, и что после той проклятой ночи, когда я еле успел выскочить из крепости, сеньор Дагуаско и слышать не хочет о вашем капеллане, который своим дурацким фонарем провалил все дело. — Теперь надежда на вас одного, — так сказал сеньор Андриотто, а потом прибавил, — пусть, говорит, бережется, если не выполнит поручение. — Так назначайте день. — Дайте подумать, — сказал Рудольфу и после недолгого молчания продолжал. — Вот что. Скоро праздник, а ночь под праздник — самое подходящее время. И в предместьях, и в крепости все будут заняты. Я буду ждать вас в ночь под Рождество. — Отлично. Я буду здесь в святую ночь. — Святую! Ха — Ха-ха! И ломбардец громко рассмеялся. А теперь, — предложил Рудольфу, давайте выпьем за здоровье сеньора андреотто и за успех нашего общего дела. На следующее утро дождя не было но все было мокро от ночного тумана. Он тянулся хлопьями, закрывал верх церковной башни и застилал плотной пеленой дома и виноградники на склонах горы. Размокшая белая глина дороги сделалась скользкой, особенно грязно было на базарной площади. Там греки, татары, итальянцы, армяне зазывали покупателей, и расхваливали свой товар, Спорили, бронились, колотили себя в грудь и клялись до хрипоты. Возвращаясь в крепость от одного из купцов, своих клиентов, Рудольфу с трудом пробирался сквозь эту шумную толкотню. Он видел, как старик-татарин с благообразным белобородым лицом бил вяленой рыбой по голове черномазового грека, как тощая и шелудивая собака, забравшись под стол мясной лавки, Поджав хвост и пугливо озираясь, жадно хватало кусочки мяса, разлетавшиеся из-под топора мясника армянина в высокой меховой шапке в красной рубахе, распахнувшейся на густо волосатой груди. И как мальчишки крали у дремавшего торговца орехи из круглой корзины. Обдавала запахом чеснока, лука и кислого вина. Едкий дым жаровины, чад бараньего сала, Мешался с запахом морской воды и рыбы от корзины бочек, с синевато-золотистой скумбрией, пятнистой кефалью, бычками, серебристой тюлькой. За этими лавками шли лавки-торговцев шерстью, шелком, бязью, турецкими кушаками и туфлями, греческими губками и мылом, синькой и румянами, шелковой тесьмой, московским медом, воском и мехами, а также. Всякого рода мелкими украшениями из морских камешков, ракушек и олова. Выбравшись из сутолки базара, Рудольфо медленно шел, думая о разговоре с Ломбардцем. Про ночную прогулку капеллана наврал я. А вот кто наврет про мою? С этими мыслями он дошел до поворота предместья. Истошное завывание Муэдзина на минорете призывавшего правоверных сынов Аллаха к молитве, вернула цирюльника к обычным заботам. Рудольфов вспомнил, что обещал Тербини навестить его до полудня и зашагал быстрее. Николо заболел накануне вечером. Старика трясла сильная лихорадка. Он задыхался, метался на постели, стонал и временами впадал в полузабытие. Рудольфов проводил рукой по редким волосам больного, и, словно уговаривая ребенка, ласково говорил: Все пройдет. Не надо плакать. Лежите спокойно. Завтра выпьем еще отвара, ведь он вкусный. Если нужно будет, пустим кровь, и все пройдет. Я зайду завтра к полудню. Ничего страшного нет, не надо плакать. Глаза старика, полные слез, благодарно смотрели на цирюльника. И глубоко вздохнув, он крепче сжал руку Родольфу. Не уходить, просил он. Мне страшно одному. И Рудольфу просидел у его постели, пока тот не заснул. И теперь Рудольфу спешил навестить Тербине, боясь, что старик расстроится из-за его опоздания. Тербини жил в одной из служебных построек у восточной стены крепости. Между круглой башней и башней консула Паскуали Джудичи. В одной из низких коморок, в одно окно. Осторожно открыв дверь в темные сени, боясь обеспокоить больного, может быть, спящего, Рудольфо на цыпочках подошел к низкой дверце и прислушался. Все было тихо. так же осторожно он нажал на ручку железной щеколды и приоткрыл дверь. Первое, что он увидел, была спина смотрителя водопроводов, стоящего у стола и внимательно рассматривающего какую-то бумагу. Рудольфу быстро шагнул к нему и крепко схватил за руку, держащую бумагу. Смотритель в испуге обернулся и зажмурился от боли в руке. Отдайте бумагу, строго сказал Родольфу. Прошеппел смотритель, скосив глаза в сторону больного. «Вы разбудите! Сейчас же отдайте бумагу!» — громче сказал Рудольфо, еще крепче сжимая руку смотрителя. Напуганный смотритель выпустил бумагу. рудольфу поднял ее и сунул в карман кафтана. «Ступайте отсюда, или я сейчас же разбужу Николу и расскажу, как вы распоряжаетесь его деловыми бумагами!» — шептал Рудольфо еле сдерживаясь, чтобы не схватить смотрителя за шиворот и не выбросить его вон из комнаты. — Как ты смеешь? — хотел было обидеться смотритель. Рудольф не дал ему договорить. Он вплотную приблизил свое лицо к лицу Коструччо и, прерывисто дыша, сказал «Вон отсюда, подлый! Сию же минуту, или все будет известно в замке!» Коструччо, съежившись, выскочил за дверь. В мгновении мгновение термини открыл глаза и повернул голову. А, это вы, Рудольфу. Хвала пресвятой Мадонне, мне гораздо лучше сегодня. Только вот слаб очень. И скучно. Никто не навещает меня. Никому я больной не нужен. Все забыли, вы один только. И старик тихо заплакал. Как и накануне, Рудольфу гладил его по голове и утешал, как ребенка. Почти всю вторую половину дня цирюльник провозился с больным, уговаривал пить и есть, давал лекарства. Пришлось пустить кровь. Прислуживающий термине человек куда-то запропастился, и Рудольфу самому пришлось приносить воду, бегать к себе за бинтами и инструментами и сидеть у постели больного. Только в сумерке явился слуга. Рудольфу строжайшим образом запретил ему отлучаться до утра, приказал никого не пускать и ждать его прихода. После этого он пошел к себе. Раздобыв на комендантской поварне мясной похлебки и хлеба, он запил их кубком вина, запас которого держал для больных в бочонке, и еще до звона вечернего колокола собирался лечь спать. Снимая с себя кафтан, он вспомнил про бумагу, отобранную у Коструччо. Разгладив на столе скомканный лист, он придвинул светильник и начал разбирать написанное. Строчки кривились, наезжая одна на другую. Видно было, что писавший торопился, не дописывал слова, переправлял их и зачеркивал. Смысл некоторых фраз нельзя было понять. «Условиях сопротивления будет бесполезно и повлечет напрасные жертвы». Наши немногочисленные бомбарды не испугают сарацин. Запасов хватит еле на каждый третий купец саглядатый султана. Починки стен, дорогой отец, что сын ваш, честь светлейшей республики, своего рода запятнать знамя, вам одному я сообщаю эти тайные сведения». Он произвел на меня впечатление честного человека, Доверяю передачу вам благочестивым молитвам, которые я поручаю себя. Долг перед Родиной, каким является мессер Кристофоро, правы называя его моим вторым отцом. Вся жизнь моя здесь скрашивается его ко мне и поистине. Последние строки все объяснили Родольфо. Это черновик письма с кампи его отцу. А честный человек это художник. Но почему же этот лист попал к тербине, подумал царевник. Хорошо, что я отнял письмо у этого подлица, а то ведь он, пожалуй, и продал бы его сарацинам. Родольфо сложил лист и сунул его под подушку, потом задвинул засов двери и задул светильник. Засыпая, он решил завтра передать бумагу Скампи. Это произошло часа за три до того, как Скампи и распевающий веселый мотив художник прошли мимо окна цирюльника, а слуга, уносивший посуду со стола консула, прибежал сказать ему, что пристав Сантинелли просит его милость принять его по очень срочному делу денегро заметил сразу что всегда спокойный сантинелли на этот раз чем то взволнован простите ваша милость начал было он садитесь и говорите прервал его консул я решился потревожить вашу милость в такой час так как по моему надо принять решение как можно скорее говорить и сантинелли рассказал что его люди следили за появившимся не так давно в городе человеком выдававшим себя за купца из бергама. Человек этот посещал харчевню «Золотого барана», где много пил, угощая смотрителя водопроводов и цирюльника Рудольфу. Затем он уехал по дороге на Кафу. Сантинелли установил слежку и за цирюльником, и на этот раз его люди не выпустят Рудольфу из виду. — А смотритель? — спросил Денегро. — Смотритель вообще пьяница и если он угощался за счет приезжего в этом нет ничего странного и необычного а вот цирюльник он пьет очень мало всегда сам платит на этот раз он пил и ел за счет ломбарца а не думаете ли вы прервал динегро что рудольфу снова хочет удивить нас с вами ваша милость знаете что дело о заговоре далеко еще не доведено нами до конца странное участие в нем цирюльника Не можете еще служить его оправданием? Я полагаю, Ваша милость, что в скором времени нам удастся распознать истинные замыслы цирюльника, а пока мы знаем только, что он участвовал в заговоре». «Участвовал, мешая его выполнению», — добавил Денегро. «Мы не знаем», — продолжал Сантинелли, — «что заставило его действовать именно так? Честность», — сказал Денегро. — Честные люди, ваша милость, честные до конца, а цирюльник честен по-своему, — перебил Денегро. — Я смелюсь, ваша милость, не согласиться с вами и предупредить вас о серьезной опасности, грозящей на этот раз лично вам, ваша милость. Я ничего еще не знаю точно, но смею полагать, что если цирюльника не является прямым исполнителем, то во всяком случае близко с ним связан и на этот раз играет немаловажную роль. Лучше преувеличить свои подозрения, чем доверять кому-либо, не проверив. Денегро задумался. Снова между его бровями легла глубокая складка. Он встал и подошел к потухшему камину, где в зале еще тлело несколько угольков. Денегро долго смотрел на них. Сантинелли не решался прервать молчание. Он понимал, что сейчас должна решиться судьба задуманного им плана действий. Консул обернулся. По лицу Генегра скользила улыбка. «Вы помните наш разговор, когда я сказал вам, что беру дело цирюльника на себя?» Сентинель утвердительно кивнул головой. «Ну вот, прямых улик у нас против Рудольфа пока нет никаких». То, что он пил за счет ломбардца, еще не улик. С кем не бывает. Не пьет человек, да вдруг запьет. Нет, Сентинелли, как и в прошлый раз, я скажу, что решительно не верю в участие Рудольфу. Сентинелли, вопреки присущей ему выдержке, позволил себе заговорить. — Ваша милость, — сказал он, явно волнуюсь, — удивляете меня упорным нежеланием проверить мои догадки. «Предположим, что цирюльник здесь ни при чем, но и вы, ваша милость, и я. Мы имеем законное право привлекать к ответу кого угодно. И если человек окажется ни в чем не повинен, мы оставим его в покое. Неужели ваша милость боится побеспокоить мессара цирюльника? Ваша жизнь нам дороже спокойствия десятка таких пройдох, как Рудольфу. Она нужна республике». «Все считают меня неисправимым законником», — сказал Диннегро. «Вы это знаете. Я такой и есть. Повторяю вам, у вас имеются лишь косвенные улики против Рудольфа. Мы его трогать не будем. Это все так ясно, Сантинелли». «А я, ваша милость, утверждаю, что допрос и обыск подтвердили бы мои подозрения». Я уверен в этом и готов поклясться перед святым алтарем, что этот хромоногий пройдоха готовит вашу гибель. Динегро опять улыбнулся. Вы горячитесь, Сентинелли. Я знаю вашу преданность и ценю ее, но знаю и то, что излишняя горячность ведет к роковым ошибкам. Давайте помиримся вот на чем, как торгующиеся купцы. Вы уступите мне, я вам. Обыск у Рудольфа, пожалуй, сделайте, если это может успокоить вас. Но я требую, я приказываю, чтобы обыск был произведен при соблюдении полнейшей тайны. Никто в крепости об этом знать не должен. И в первую голову сам Рудольфу. Вот все, Сентинелли, что я могу уступить вам в нашем торге. А теперь ступайте». Поняв, что спорить совершенно бесполезно, Сентинелли ушел.